Приостановка революции в 1790 году Мы видели, каково было экономическое положение крестьянства в 1790 году. Оно было таково, что если бы восстания не продолжались, несмотря на все усмирения, то крестьяне, хотя и освобожденные от личной крепостной зависимости, остались бы тем не менее под экономическим игом феодального строя. Но помимо этого политическое дело освобождения – точно так же оставалось в 1790 году совершенно незаконченным. Даже самый исход начатого политического освобождения казался сомнительным. Оправившись от первого страха, вызванного в 1790 году натиском народа, двор, дворянство, богатые люди вообще и духовенство объединились теперь, чтобы организовать дело реакции. И скоро они почувствовали себя настолько сильными и уверенными в поддержке, что стали изыскивать средства вполне подавить революцию и восстановить двор и дворянство во всех их прежних правах. Все историки упоминают об этой реакции, но они не показывают всей ее глубины и ширины. В сущности же можно сказать, что начиная с лета 1790 года до лета 1792 года Дело революции приостановилось. Приходилось даже задавать себе вопрос, кто победит, революция или контрреволюция? Коромысло весов качалось между ними. И только ввиду такого безвыходного положения революционные вожди общественного мнения решились наконец в июле 1792 года еще раз обратиться к народу и призвать его к восстанию, нужно сказать однако что если учредительное а затем законодательное собрание противились отмене революционным путем феодальных прав и народной революции вообще то с другой стороны они сделали очень много в смысле уничтожения старого порядка они смело разрушали прочно организованную власть короля и двора и основывали политическое господство среднего сословия овладевшего властью в государстве И когда законодатели в этих двух собраниях стали выражать в форме законов новую конституцию третьего сословия, они оказались, нужно сознаться, людьми энергичными и понимавшими свое дело. Они сумели в корне подорвать власть дворянства и найти выражение правам гражданина в буржуазной конституции. Они выработали такую организацию департаментов. Примечание. Департамент соответствовал русской губернии. Раньше этого Франция делилась на исторические провинции. Закон 18-30 декабря 1789 года разделил Францию на 86 департаментов. И общин, которая действительно могла представить из себя преграды правительственному сосредоточению власти, централизации, и они постарались посредством изменений в законе о наследстве демократизировать собственность, увеличивая число собственников. Они навсегда уничтожили политические различия между сословиями, духовенством, дворянством и третьим сословием, а для того времени это было дело громадное. Стоит только посмотреть, с каким трудом дается это уравнение сословий в Германии или в России. Они уничтожили дворянские титулы и существовавшие в то время бесчисленные привилегии и сумели найти более справедливые основания для распределения налогов. Они сумели избегнуть образования Верхней Палаты, которая стала бы оплотом реакции, а законом об организации департаментов, муниципалитетов, и общин 18-30 декабря 1789 года, они необычайно облегчили дело революции, сильно ослабив в провинции центральную власть и дав городам и общинам значительную долю местной независимости и самоуправления. Наконец, они отобрали у церкви ее богатство, и тем уничтожили ее силу и превратили членов духовенства в простых чиновников на службе государства. Войско было преобразовано, суды тоже, причем избрание судей было предоставлено народу. И во всем этом законодателям буржуазии удалось избегнуть слишком большой централизации. Словом, в отношении законодательства мы увидим здесь дело умелых и энергичных людей. И вместе с тем мы находим известную долю республиканского демократизма и местной независимости. которые не умеют достаточно оценить передовые партии нашего времени, проникнутые духом централизма, то есть единой власти, и созветочения власти в руках министерств. И все-таки, несмотря на все эти законы, ничего еще не было сделано. Действительность не соответствовала теории, потому что и в этом состоит всегда ошибка тех, кто сам недостаточно близко знаком со способом действия правительственного механизма. Между изданным законом и его практическим проведением в жизнь лежит еще целая пропасть. Легко сказать, имущество духовенства перейдут в руки государства. Но как произойдет это в действительности? Кто, например, явится в аббатство сен бернар в Клерво и велит абату и монахам удалиться. Кто выгонит их, если они не уйдут добровольно? Кто помешает им вернуться завтра же при поддержке всех богомолок соседних деревень и вновь начать отправлять службу в аббатстве? Кто организует раздел или хотя бы только продажу их земель? Кто, наконец, превратит прекрасное здание аббатства в приют для стариков, как это сделало впоследствии революционное правительство? Мы видели главу 24, что если бы парижские секции не взяли продажу имуществ духовенства в свои руки, закон об этой продаже даже не начал бы применяться на практике. В 1790, 1791 и 1792 годах старый порядок еще держался очень крепко и грозил при первом удобном случае вновь возродиться с некоторыми незначительными изменениями. Точно так же, как во времена Тьера и Матмагона в 1871-1878 году, после падения Наполеона III, каждую минуту грозила вновь возродиться Наполеоновская империя. Духовенство, дворянство, старое чиновничество, а главное старый дух, старые привычки были тут под рукой, готовые поднять голову и запереть в тюрьму всякого, кто посмел опоясаться трехцветным шарфом. Они искали только удобного случая и умело подготовляли этот случай. К тому же новые департаментские директории, директории СД, департамент, то есть губернские управления, созданные революцией, но состоявшие из представителей более зажиточного класса, представляли собой готовые рамки для восстановления старого строя. Это были оплоты контрреволюции. Учредительные и законодательные собрания издали целый ряд законов, ясностью и слогом которых восхищаются до сих пор, и тем не менее огромное большинство этих законов оставалось мертвой буквой. Известно, например, что больше двух третей основных законов, изданных между 1789 и 1793 годами, никогда даже и не начиная и не начали проводиться в жизнь. Дело в том, что издать новый закон еще мало. Почти всегда бывает нужно создать еще механизм, приспособленный для исполнения этого нового законодательства. И если оно хоть сколько-нибудь затрагивает установившиеся привилегии, то для приложения его к практике со всеми его последствиями приходится пустить в ход целую революционную организацию. каким ничтожным результатом привели, например, все законы о даровом и обязательном обучении, изданные конвентом. Они остались мертвой буквой. Даже теперь, при существующей бюрократической концентрации при целой армии новых чиновников, введенных в современном государстве и сведенных к центру К парижу мы видим что для проведения в жизнь всякого нового закона как бы ничтожно ни было его значение требуются целые годы да и то как часто в практическом приложении закон оказывается совершенно искаженным во время же великой революции этого бюрократического чиновничьего механизма еще не существовало чтобы развиться до теперешних размеров ему потребовалось больше 50 лет Но при таких условиях, как могли бы проводиться в жизнь законы, издаваемые собранием, если бы революция фактически не осуществлялась в каждом городе, в каждом поселке, в каждой из 36 тысяч общин Франции. И несмотря на это, влиятельные революционеры из буржуазии оказались настолько недальновидными, что они приняли все меры к тому, чтобы народ – бедняки – Единственные всей душой бросившейся в революцию не имели особенно значительной доли участия в государственных, городских и общинных делах. Они всеми силами противились тому, чтобы революция зарождалась и совершалась народом на местах, в городах и деревнях. Для того чтобы из декретов собрания вышло что-нибудь жизненное, нужен был беспорядок. Нужно было, чтобы в каждом маленьком местечке энергичные люди Патриоты, ненавидящие старый режим, завладели муниципалитетом хотя бы силы, чтобы они произвели в местечке революцию, чтобы был нарушен весь обычный порядок жизни, чтобы прежним властям перестали повиноваться. Кроме того, для того только, чтобы революция политическая могла совершиться, революция уже должна была быть в значительной мере социальной. Нужно было, чтобы крестьяне сами захватили отнятую у них общинную землю и вспахали захваченную землю, не ожидая приказа свыше. Такой приказ, разумеется, никогда не явился бы. Нужно было, чтобы в каждой деревне началась новая жизнь. Но без беспорядка, без большого социального беспорядка этого произойти не могло. А законодатели именно этому-то беспорядку и хотели воспрепятствовать. Они не только лишили народ участия в управлении, передав в силу муниципального закона 18-30 декабря 1789 года все управление в руки активных граждан и исключив под именем пассивных граждан бедных крестьян и почти всех городских рабочих. Они не только передали таким образом всю власть в провинции в руки сельской и городской буржуазии, Но еще усиливали власть этой буржуазии, чтобы помешать бедноте продолжать свои бунты. А между тем, только эти бунты дали возможность впоследствии, в 1792 и 1793 годах, нанести последний удар старому порядку. Примечание. Читатель с интересом прочтет у Алара «Алар. Политическая история французской революции». Москва, 1902 год, Страницы 73-86. Те страницы, где он показывает, как собрание старалось помешать тому, чтобы власть попала в руки народа. Замечание Алара относительно запрещения законом 14 октября 1790 года жителям общин собираться для обсуждения своих дел чаще, чем раз в год, для выборов вполне справедливо. Итак, вот какую картину представляло собой положение дел. Крестьяне, начавшие революцию, отлично понимали, что еще ничего не сделано. Отмена личной зависимости только пробудила их надежды. Теперь нужно было уничтожить тяжелую фактическую экономическую зависимость навсегда и, конечно, без выкупа. Кроме того, крестьяне стремились вернуть себе свои общинные земли. Они прежде всего хотели сохранить за собой то, что было захвачено ими революционным путем в 1789 году, а для этого нужно было добиться законного утверждения совершившихся фактов. То, чего им не удалось вернуть себе из этих земель, они хотели получить теперь, не подпадая за это под кару закона о военном положении. Но буржуазия всеми силами сопротивлялась. этим двум народным требованиям. Она воспользовалась крестьянским движением 1789 года для борьбы с феодализмом, для первых нападений на неограниченную власть короля, дворянства и духовенства. Но как только начатки буржуазной конституции были проведены собранием и приняты королем, за которым впрочем были оставлены право и возможность нарушать эту конституцию. Буржуазия остановилась, испугавшись слишком быстрого развития революционного духа в народе. Буржуазия предвидела, что имения помещиков перейдут в ее руки, и она хотела получить эти имения в целости со всеми добавочными доходами, которые представляли собой старые крепостные повинности, превращенные теперь в денежные платежи. Впоследствии, думала Буржуазия, видно будет, Невыгоднее ли станет уничтожить все остатки этих повинностей, и тогда это будет произведено законным образом, методически, в порядке. А если только допустить беспорядок, то кто знает, где остановится народ. Ведь уже и теперь он поговаривает о равенстве, об аграрном законе, об уравнении состояний, о том, что фермы не должны превышать 50 десятин. Что же касается городских ремесленников и всего рабочего городского населения, то здесь происходило то же самое, что и в деревне. Учреждения цеховых мастеров и гильдийских, из которых монархия сделала орудие угнетения труда, были отменены. Остатки феодальной зависимости, еще существовавшие в очень многих городах, были уничтожены народными восстаниями лета 1789 года. Владельческие суды исчезли в городах, и судьи избирались народом из среды, имущей буржуазии. Но все это было в сущности очень немного. В промышленности стояла безработица, хлеб продавался по страшно высоким ценам. Рабочая масса готова была терпеть и ждать, лишь бы только подвигалась работа для установления свободы, равенства и братства. Но так как этого не делалось... Она начинала терять терпение. Рабочие стали требовать, чтобы Парижская коммуна, городские управления Руана, Нанси, Леона и так далее сами взяли на себя закупку съестных припасов и продавали хлеб по той же цене, по какой покупали его. Они требовали, чтобы на хлеб, сыпанный в амбары у купцов и еще не проданный, была назначена такса. чтобы были изданы законы против роскоши, чтобы богатые были обложены обязательным и прогрессивным налогом. Вообще народ волновался. Но тогда буржуазия, которая с 1789 года запаслась оружием, в то время как пассивные граждане оставались безоружными, выходила на улицу, развертывала красное знамя в знак того, что объявлено военное положение. давала народу приказ разойтись и расстреливала бунтовщиков в упор. Так случилось в Париже в июле 1791 года. Так было почти повсюду во Франции. Революция останавливалась. Королевская власть начинала чувствовать, что возвращается к жизни. Дворяне-эмигранты в Коблинце и Метаве потирали себе руки. Примечание. Германские королевства и Российская империя, конечно, приняли их с распростертыми объятиями. Богатые поднимали голову и пускались в отчаянные спекуляции. Таким образом, начиная с лета 1790 года вплоть до июня 1792, контрреволюция могла считать себя торжествующей. Вполне естественно, впрочем, что революция – настолько глубокой, как та, которая совершилась между 1789 и 1793 годами, должна была время от времени останавливаться и даже идти назад. Старый порядок располагал громадными силами, и эти силы после первого поражения непременно должны были вновь сплотиться, чтобы преградить дорогу новому духу времени». Вот почему в реакции, наступившей с первых месяцев 1790 и даже с декабря 1789 года, нет ничего удивительного. Но если эта реакция оказалась настолько сильной, что могла продолжаться до июня 1792 года, если, несмотря на все преступления двора, она могла возрасти настолько, чтобы в 1791 году дело революции оказалось вновь под сомнением. Это зависело от того, что реакция была делом не одного только дворянства и духовенства, собравшихся вокруг королевского знамени. Сама буржуазия, эта новая сила, создававшаяся благодаря той же революции, принесла свою умелость в делах свою любовь к порядку и собственности, и свою ненависть к беспорядку народных волнений на поддержку тех, кто стремился остановить революцию. А вместе с тем очень многие образованные люди, интеллигенты, пользовавшиеся доверием народа, отвернулись от него, как только завидели первые проблески истины народного восстания, и поспешили стать вновь в ряды защитников порядка, чтобы обуздать народ и положить предел его стремлением к равенству. Усилившиеся таким образом и сплотившиеся против народа контрреволюционные элементы повели дело так успешно, что если бы крестьяне не продолжали волноваться, а городское население не поднялось снова в конце лета 1792 года, то революция остановилась бы, не успев сделать ничего прочного. Вообще положение дел в 1790 году было довольно мрачное. Бесстыдно установилась настоящая аристократия богатых, писал Лустала уже 28 ноября 1789 года в своей газете Революцион де Пари. Кто знает, не будет ли уже теперь преступление против нации сказать, что нации принадлежит верховное право? Примечание. Читатель найдет у Алара подробный разбор всего того, что собрание сделало в антидемократическом духе. Между тем, с того времени реакция еще более окрепла и росла с каждым днем. В своем обширном труде по политической истории Великой Революции олар показал, какое противодействие встречала идея республиканской формы правления среди буржуазии и интеллигенции того времени. Даже тогда, когда «измена двора» и монархистов делали уже республику неизбежной. И действительно, тогда как в 1789 году революционеры действовали так, как будто бы хотели совершенно обойтись без королевской власти, немного позднее среди самих же революционеров стало обозначаться монархическое движение. Все ярче и сильнее, по мере того, как упрочивалась конституционная власть собрания. Примечание. Интересные указания на такое настроение мы находим, между прочим, в письмах мадемуазель Жульен. Итак, я выздоровела», — пишет она, — «от своей римской лихорадки, которая, впрочем, никогда не доводила меня до республиканства, потому что я боялась гражданской войны. Я остаюсь вместе со всевозможными животными в священном ковчеге Конституции. Быть в Париже спартанкой или римлянкой значит быть немножко гуронкой, Намек на дикаря Гурона в романе Вольтера. В другом письме она просит своего сына: Расскажи мне, не превратились ли кабинцы феянов? Фиянский клуб был клубом монархистов. Можно даже сказать, что после 5 и 6 октября 1789 года и после бегства короля в июне 1791 буржуазия и ее духовные вожди все более и более Проникались монархическими чувствами всякий раз, когда народ выступал как революционная сила. Это факт очень важный. При этом не нужно забывать, что самым существенным для буржуазии и ее представителей было, как тогда выражались, сохранение имуществ. Вопрос о сохранении приобретенной собственности проходит красной нитью через всю революцию, вплоть до падения жерандистов. Примечание. Один Марат осмелился поставить на своей газете следующий эпиграф «Ут рэдээц мизерис абэрд, фортуна супербис» «Богатство доставит да богатых и перейдет к бедным». Недаром его так ненавидели буржуазные революционеры. Можно даже с уверенностью сказать, что если республика так пугала буржуазию, И даже самых ярых якобинцев – кардельеры, напротив, охотно принимали ее. То именно потому, что народ связывал с понятием республики республике понятие о равенстве. А это последнее выражалось в идеале равенства состояния и аграрного закона, составлявших боевой клич уравнителей – коммунистов, экспроприаторов, анархистов того времени. И буржуазия поспешила положить предел революции именно для того, чтобы помешать народу нарушить священный принцип собственности. Еще в октябре 1789 года собрание приняло известный закон о военном положении, позволявший расстреливать восставших крестьян, как только на улицу выступал мэр или другой городской чиновник с красным флагом. А позднее, в июле 1791 года, Оно воспользовалось этим законом, чтобы избивать парижский народ. Точно так же старалось оно помешать прибытию провинциалов людей из народа в Париж на праздник Федерации 14 июля 1790 года. Оно приняло затем ряд мер против местных революционных обществ, составлявших всю силу народной революции, рискуя убить этим то самое, что было зародышем его собственной власти. С самого начала революции по всей Франции возникли тысячи политических союзов. Тут были не только первичные собрания или собрания выборщиков, о которых мы говорили выше, глава 24, и не только многочисленные клубы якобинцев, связанные с главным их обществом в Париже. Тут были главным образом секции, народные общества «Социитес популярис» и братские общества «Социитес фротернелис». возникавшие самостоятельно и часто без всяких формальностей. Это были тысячи местных комитетов и местных властей, почти независимых, становившихся на место королевской власти и помогавших распространять в народе мысль об уравнивающей социальной революции. Вот эти-то тысячи местных центров буржуазии ревностно старалась раздавить, парализовать или, по крайней мере, расстроить, И это настолько удалось ей, что в городах и местечках значительно большей половины Франции монархическая, кривикальная и дворянская реакция стала брать верх. Скоро начались судебные преследования, и в январе 1790 года Накер добился приказа об аресте Марата, решительно ставшего на сторону народа, бедноты. и опасения народного бунта для ареста этого трибуна была вызвана пехота и кавалерия. Его типографский станок был сломан, а самому ему пришлось в самый разгар революции бежать в Англию. Вернувшись четыре месяца спустя, он вынужден был все время скрываться, а в декабре 1791 года он должен был еще раз переехать на ту сторону Ла-Манши. Одним словом, защитники собственности так усердно постарались сломить порыв народного движения, что остановили и самую революцию. Но по мере того, как создавалась власть буржуазии, возрождалась и власть короля. Истинная революция, враг распущенности, упрочивается с каждым днем, писал монархист Мале Дюпан в июне 1790 года. И действительно, три месяца спустя контрреволюция уже почувствовала себя настолько сильной, что усеяла трупами улицы города Нанси. Вначале революционный дух мало коснулся армии, состоявшей в то время из наемников, отчасти иностранцев, немцев и швейцарцев. Но мало-помалу он стал проникать и туда. Этому способствовал, между прочим, праздник Федерации, к участию в котором в качестве граждан были приглашены делегаты от солдат. И вот в августе 1790 года произошел ряд волнений среди войск в разных местах, особенно же в гарнизонах восточных городов. Солдаты требовали, чтобы офицеры отдали отчет о суммах, проходивших через их руки, и возвратили солдатам то, что они задержали из солдатских денег. Суммы такого рода достигали громадных размеров. В некоторых гарнизонах они доходили от ста тысяч ливров до 240 тысяч, в одном полку провинции БС и даже до 2 миллионов. Брожение все росло. Но так как часть солдат, забитых долгой службой, оставалась на стороне офицеров, то контрреволюционеры воспользовались этим, чтобы вызвать столкновения и кровавые стычки между самими солдатами. А в Лиле, например, четыре полка вступили в драку между собой. Роялисты с патриотами оставили на месте пятьдесят убитых и раненых. Очень вероятно, что начиная с конца 1789 года, когда заговорческая деятельность роялистов начала развиваться, особенно среди офицеров войск, стоявших в Восточной Франции и находившихся под командой Буие, в планы заговора вошло воспользоваться первым же солдатским бунтом, чтобы потопить его в крови при помощи роялистских полков, оставшихся верными своим начальникам. Такой случай скоро представился в городе Нанси. Узнав ображение среди военных, Национальное собрание провело 6 августа 1790 года закон, уменьшавший численность армии и запрещавший солдатам устраивать в полках ассоциации для обсуждения дел. Но вместе с тем тот же закон предписывал офицерам немедленно дать денежный отчет своим полкам. Как только весть об этом законе получилась в Нанси, 9 августа солдаты, особенно швейцарский полк Шатавье, состоявший главным образом из уроженцев Ваадского и Женевского кантонов, потребовали от своих офицеров отчеты. Затем они захватили кассу полка, приставили к ней своих часовых и обратились к начальству с угрожающими заявлениями. Вместе с тем они послали 8 человек-делегатов в Париж, чтобы изложить дело перед национальным собранием. Подозрительные движения австрийских войск, происходившие на границе, усиливали брожение. В это время собрание, обманутое ложными сведениями из Нанси, а также под влиянием командира национальной гвардии Лафаэта, которому буржуазия вполне доверяла, издало 16 августа декрет в котором солдаты города Нанси осуждались за нарушение дисциплины, а гарнизоном и национальной гвардии, стоявшим в департаменте МЕРТ, предписывалось усмирить восставших. Делегаты недовольных солдат были арестованы, а Лафаэт издал с своей стороны циркуляр, приглашавший национальную гвардию соседних с Нанси местностей выступить против восставшего гарнизона. Между тем, в самом Нансе дело, по-видимому, улаживалось мирно. Большинство восставших даже подписало акт раскаяния. Но роялистам это было, очевидно, не с руки. 28 августа Буев вышел из Меца во главе трех тысяч верных солдат с твердым намерением нанести восставшим в Нансе желанный решительный удар. Двойственное поведение департаментской директории и муниципалитета города Нанси помогло ему осуществить свой план. И в то время, когда все еще могло уладиться мирно, Буе поставил гарнизону всевозможные условия и вступил с ним в бой. Солдаты Буе произвели в Нанси страшную бойню. Они убивали не только восставших, но и мирных граждан и грабили дома. Три тысячи трупов на улицах Таков был результат этой битвы, за которой последовали законные преследования. 32 солдата были приговорены к казни и колесованы, 41 был отправлен в каторжные работы. Король поспешил одобрить хорошее поведение господина Буйе в особом письме. Национальное собрание послало благодарность убийцам, а парижский муниципалитет устроил похоронное торжество в честь убитых сражений сражении победителей. Никто не осмелился протестовать. Робеспьер молчал подобно другим. Так оканчивался 1790 год. Реакция с оружием в руках брала вверх.